почти бесцветные, и заплетены в две аккуратные косички. Она унаследовала от матери ее кроткие глаза с поволокой, нежно-голубые, как цветы Вероники, испощренные едва заметными белыми крапинками. Глаза с тем неизменно ласковым и умильным выражением, которое заставляло думать, что Несси постоянно стремится всех задобрить. Личик у нее было узкое, с высоким белым лбом, розовыми, как у восковой куклы, щеками, острым подбородком и маленьким ртом, всегда полуоткрытым из-за несколько отвисающей нижней губы. Все это так же, как и мягкая, неопределенная улыбка, с которой она в эту минуту вошла в кухню, свидетельствовала о природной слабости ее еще не сложившегося характера. «А не рановато ли у нас сегодня чай, мама?» — сказала она капризно, подойдя к матери на обычный осмотр. Миссис Броуди, занятая последними приготовлениями, отмахнулась от нее. «Руки вымыла?» — спросила она, в свою очередь, не глядя на Несси. Затем, не ожидая ответа, посмотрела на часы и скомандовала. «Садитесь все!» Четыре женщины уселись за стол. Первый, как всегда, старая бабка. Они сидели в ожидании, и руками сезброуди беспокойно повисла на готове стеганой покрышкой чайника. Но вот в это в ожидательное молчание ворвался низкий густой звон старых дедовских часов передней, пробивших один раз. И в то же мгновение щелкнул замок у входной двери. Затем ее силой захлопнули. Стукнула поставленная на место трость. По коридору мерно прозвучали тяжелые шаги. Дверь в кухню отворилась, и вошел Джеймс Броуди. Он направился к ожидавшему его креслу, сел, протянул руку за своей собственной большой чашкой, наполненной до краев горячим чаем. Потом ему подали прямо с плиты полную тарелку ветчины с яйцами, булку, специально для него нарезанную и намазанную маслом, и он, как только сел, принялся за еду. Строгая пунктуальность, с какой вся семья собиралась к вечернему чаю, и их напряженные ожидания тем объяснялись, что ритуал немедленного обслуживания главы дома во время трапез, как и во всех других случаях, был одним из неписанных законов, царивших в этом доме. Броуди ел жадно и с явным удовольствием. Это был человек громадного роста, выше шести футов, с массивными плечами и бычьей шеей. Голова у него была большая, глаза серые, глубоко ушедшие под лоб, а челюсти такие крепкие и мускулистые, что когда он жевал, под гладкими, загорелыми щеками ритмически вздувались и опадали большие твердые желваки. Лицо его широкое здоровое. Было бы красиво, если бы не слишком низкий лоб и узкий разрез глаз. Тые темные усы отчасти прикрывали рот, но нижняя губа выступала из-под них с выражением угрюмого и дерзкого высокомерия. Тыльная сторона его больших рук и даже толстые лопатообразные пальцы поросли густыми темными волосами. Но шевилка, зажатые в этой громадной лапе, казались по сравнению с ней просто игрушечными и до смешного неуместными. После того, как глава семейства приступил к еде, разрешалось начать и остальным. Но их меню состояло, разумеется, из одного только чая с гренками. Сигнал подала бабушка, жадно завладев своими мягкими ломтиками. Иногда, если ее сын бывал в особенно благодушном настроении, он милостиво уделял ей со своей тарелки лакомые кусочки. Но сегодня она видела, что этого редкого угощения ей не дождаться, и безропотно удовлетворилась тем скромным наслаждением, какой могла доставить ей имевшееся в ее распоряжении пища. Остальные члены семьи ели каждый на свой лад. Несси, С большим аппетитом. Мэри рассеяна, а миссис Броуди, в тихомолку закусившая какой-нибудь час тому назад,